Глава седьмая. «Если он меня не опередил», — кольнула мысль. Но сейчас я старалась о плохом не думать. Успевший раскалиться городской воздух ударил в нос после прохладной тиши гостиничного номера. Контора Германа Ренца выделялась среди постельных фасадов строгой солидностью. Дом с темными дубовыми дверьми и теми самыми зелеными ставнями, которые я помнила. На бронзовой табличке четко Г. Ренц. «Адвокат и юридический советник». Я толкнула тяжелую дверь. За скромным столом в приемной сидела юная секретарша с копной рыжих кудрей, уткнувшись носом в конторскую книгу. Мой внешний вид, очевидно, выдавал состояние полнейшего бедствия, поскольку в момент, когда секретарша подняла на меня взгляд, ее глаза мгновенно расширились, точно два распахнутых окна в мир неподдельного удивления. «Госпожа Лаар!» — воскликнула она. «Вы... так рано! Господин Ренс, еще...» «Мне необходимо его видеть!» Рыжеволосая заколебалась лишь на мгновение, потом кивнула с внезапной решимостью. «Пожалуйста, подождите здесь!» Она скрылась за дверью. Я осталась одна в тишине приемной. Глаза скользнули по портретам на стенах. Среди полотен я сразу узнала его величество, Александра Пятого. Рядом с монархом расположились другие изображения. Чопорные мужчины в напудренных париках и с печатью глубокомыслия на лицах. Судя по строгим мантиям и церемонным позам, это были выдающиеся юристы прошлого. На маленьком столике стола ваза с полевыми цветами, скромные ромашки и васильки. Дверь кабинета внезапно открылась, и на пороге появился Герман Ренс. Он выглядел именно таким, каким я его запомнила, но... старше. Серебро в аккуратно подстриженных темных волосах у висков стало заметнее. Глубокие морщины у глаз говорили не только о возрасте, но и о привычке вглядываться в суть вещей. На нем был темно-синий сюртук, безупречно выглаженный, но без вычерности. Госпожа Лаар, поклонился мужчина, не ожидал вас увидеть, тем более в столь ранний час. Он повернул голову к окну и невольно сощурился когда золотистые утренние лучи упали на его лицо, высветив глубокую сеточку-морщину глаз. «Простите за столь неожиданный визит, но это срочно!» Герман помедлил секунду-две, затем глубоко вздохнул. «Прошу», — произнес он и отступил, чтобы пропустить меня в кабинет. Кабинет был просторным. Книги от пола до потолка, массивный письменный стол, заваленный бумагами, кожаные кресла. Атмосфера здесь разительно отличалась от приемной. Вместо нежного аромата свежесрезанных цветов, воздух был насыщен терпким запахом свежесваренного кофе, дубленного дерева и чернил. «Итак, я вас слушаю, госпожа Лаар», — чинно произнес Герман Ренс. Я опустилась в кожаное кресло напротив его стола. Мягкая обивка, казалось, втягивала меня в себя, но комфорта это не приносило, только усиливало ощущение ловушки. Неожиданно я поняла, что не могу произнести ни слова. Мысли, которые еще пять минут назад казались такими четкими и ясными, теперь разбегались, как испуганные мыши. Я открыла рот и снова закрыла его, ощущая, как краска приливает к щекам. Госпожа Лар, вы сказали, что дело срочное. Ренс с некоторым нетерпением посмотрел на часы. Разумеется, у него полно других забот, пронеслось у меня в голове куда более важных, чем выслушивать жалобы брошенной жены своего клиента. Эта мысль, точно отравленная шпилька, вонзилась в самолюбие. Я резко выпрямилась и глубоко втянула носом в воздух, будто вбирая в себя не только кислород, но и храбрость. Кабинет на мгновение поплыл, но я заставила себя смотреть прямо в глаза Ренца. «Я хочу подать прошение на развод», — выпалила, силой выдавив слова. «Развод?» С какой то осторожностью переспросил герман Ренц. да уверен кивнула поэтому мне бы хотелось узнать на что я могу надеяться при разделе имущества у нас есть дом широкая сеть аптекарских лавок лаборатории м -м сбережения». я часто заморгала так как мне совершенно не понравилось выражение лица ренца герман медленно поднялся из за стола его движения обычно такие точные и сдержанные Вдруг стали резкими, порывистыми. Я следила за ним, чувствуя, как ком в горле сжимается всю ту же. Его профиль на фоне солнечного света казался острым, как лезвие. «Что-то не так?» — спросила я почти шепотом, когда он отвернулся к окну. «Новый закон?» «Закон, да», — Ренс резко обернулся. Его взгляд метнулся ко мне, затем упал на ковер с вытканным гербом, потом снова ускользнул в окно где золотистая пыль танцевала в лучах. Но законы, госпожа Лаар, они не всегда успевают за людьми. Он вдруг шагнул к тяжелым шторам, схватил их и резким движением задёрнул, погружая кабинет в полумрак. Воздух, еще недавно пахнувший кофе и дубом, стал тяжелым, густым. Госпожа Лаар, голос адвоката звучал приглушенно, будто сквозь бархатную тьму. «Я могу быть с вами откровенным?» Мой взгляд застыл на его сжатых кулаках. «Конечно. К сожалению, вы ничего не получите. Ни дома, ни аптек, ни лабораторий. Ничего». Воздух в затемненном кабинете превратился в ледяную массу. Я сжалась в кресле, впившись пальцами в кожу подлокотников. Губы сомкнулись, и я почувствовала резкий привкус меди. Закусила губу до крови, чтобы не вскрикнуть. Солнечные лучи, пробивавшиеся крошечными щелями сквозь плотные шёлковые шторы, резали глаза. Ренс отвернулся. Его силой отказался чёрным и непроницаемым на фоне темноты. «Всё имущество ваш супруг переписал на...» Мужчина запнулся, и это промедление было хуже любого слова. «На свою любовницу?» Вырвалось у меня прежде, чем я успела сдержать дрожащий голос. Я не вправе рассказывать о таких деталях, произнес Ренс с подчеркнутой ледяной формальностью. В кабинете повисло молчание. Сколько оно длилось? Минуту-пять. Время будто спрессовалось в плотный комок. Я слышала только тиканье часов на стене и собственное неровное дыхание. Внезапно Ренс порывисто шагнул к своему столу, заваленному папками. Он нервно провел рукой по стопке бумаг, отодвинул несколько дел и выудил из-под них тонкую стопку листов, скрепленных небрежно воткнутой латунной булавкой. «Как я уже сказал», — произнес Ренц, протягивая мне бумаги. «Я не вправе рассказывать о делах моего клиента, но... думаю, вы вправе знать». Дрожащими пальцами я приняла документы. Скорее всего, Корен знал о скором принятии нового закона о разделе имущества супругов. Голос Ренца вновь обрел деловую ровность, но где-то в глубине, словно отголосок, слышалась усталая горечь. Поэтому он заранее заботился оформить все должным образом. В тусклом свете, пробивавшемся сквозь щель в шторах, буквы на бумаге плясали и расплывались перед глазами. Я вздохнула полной грудью, заставив зрение сфокусироваться. Юридический язык был сух и точен, а в самом низу последней страницы, под аккуратными бездушными строчками договора, Выделялись две подписи. Первая размашистая, энергичная, с сильным нажимом выводившая знакомое до боли имя Корин Лар. Рядом вторая мелкая, аккуратная, почти каллиграфическая, с характерным изящным завитком в конце Д. Аделаида Лар. Дарственная. На нее, на его мать.